Туманов П И. Сарай не лучшее место для допроса. И время подрезало. От того гнали во всю прыть, но толкова. План базы старой времён срочной службы у них был. Интересовали изменения, хотя тут с Туманова толку-то. Квалификация обоих охран, вооружение, число, фотографии показали. Двоих он опознал: рыжую и Зигер, И безволосого, с рысими ушами, видел мельком. Мимоходом поинтересовались дрой в сетке, по улыбались. Если направления допросов не было туфтой, то а смысл, они с Динкой попали в лапы организации с мозговедами конкурирующей. Новый собеседник, главный из присутствующих, был не высок, моложав подтянут. Кадровый, офис... кадровый офицер, точно. Вот каких только кадров Представился майором Русланом Гебадулиным. Не слишком устали, Палыгрич? Заботливый какой. Посторонние ушли. Остались Туманов и этот. Держусь. Действительно держался. Боль в плече и в бочине постепенно притупилась. На же так хрепнутся от страха. В мозгах свистело, совместе с небом. Тогда беседуем дальше. Есть ли секрет, что собираетесь делать? зависит от вас, удивился Туманов. По мне, не дурно бы вздремнуть. Вас мы можем отпустить или, учитывая ситуацию, доставить в Энск и отпустить там. А можете и не отпустить. А это уже скорее зависит от вас, как решите. То есть я могу встать и уйти? Ну не сразу, дня через 3. Но вы испацы отъедете. и под ногами не путаться. Тогда в чём вопрос? Вопрос о куда вам идти? Не дождавшись ответа, Гебадулин пояснил: из милиции вы уволены. Не верите? Тяжело вам об этом сообщать, но кто-то ведь должен. Причём уволены за одним числом, поскольку в Рубцовском изоляторе временного содержания дожидаются суда два таджика. И подробно, почти без акцента, описывают, как коррумпированный старлей Туманов из Зенска помогал им поставлять героин сибирским потребителям. Я должен рассказывать, откуда у меня эта информация? Не надо. Связь с большой землёй штука обязательная. То, что почувствовал Туманов, можно было сравнить с приступом гастрита. Больно, но совсем не удивительно. Кадровый продолжал. Героины не вправду возили, а за признание им срок скостят. Вас, товарищ лейтенант, Дерьмо мазали качественно. Ну, страховались, понятно. Обратно в милицию вам дороги нет, даже если ухитритесь отмыться. Искать другую работу дело сложное. А вас ещё и подножки ждут. Как и Дину Александровну, кстати. А суд? Если мы показания дадим? В юмористику потянуло. А никакого суда не будет, ухмыльнулся кадровый. Туманов лениво возмутился. Получается, вы хотите дело прикрыть? Не дело, а базу эту шизофреническую, уточнил Гебадулин. И не прикрыть, а закрыть, чтобы другие не воспользовались. Ну хорошо, пояснил он, сжалившись. Представьте, состоялся суд, и даже какой-то там приговор. Не верю, но всякое бывает. Подопытных переводут на лечение в клинику, состоящую на балансе, ну, скажем, ФСБ. Неофициально, конечно. Персонал, минус обе охраны, свои имеются. Туда же. Вместе с архивами и оборудованием. Будут, понятно, статейки в газетках. Через три дня забудутся. Ну, пару генералов, возможно, на пенсию отправят, а скорее переведут с глаз подальше. Десяток майортов выгонят. Тоже без работы не останутся. Ну, Дине Александровне в отместку нагадят. Сами сообразите как. Вы же в милиции работали. Вам уже нагадили, еще добавят. А вы что сделаете без суда? Пострадавших посилим где-нибудь в деревне. Есть на примете пяток. Наркоманы бывшие отвыкают. Персонал разгоним. И не посадите? За что? Кто докажет? Те в камерах? Не смешите. Вы, скрасилины, коррумпированный мент и журналистка с писательским воображением? брости, ну как ребёнок. Туманов прикурил, глубоко затянулся, стряхнул пепел. Я не ребёнок. Высший персонал, вы не отпустите. Это даже не преступно, это, ну, я не знаю, это просто глупо. Вы даже не отпустите специалистов, которые собственно и не виновны, что их сюда доставили. Гебадулин улыбнулся, не ответил. Насколько я понял, Вы хотели мне что-то предложить? осторожно спросил Туманов. Разумеется, участие в операции. Штурм совсем тихий. Не славу добывать идём. И вы в качестве очевидца. А потом? А вот потом и поговорим. Если уцелею, усмехнулся Туманов. Уцелеете. Это даже не проверка провпригодности. Вы пригодны. Потому и в качестве очевидца. Полчаса на сон вам хватит. Окружали базу быстро, по всей науке. Туманов с парой дюжин бойцов резерва подошли, когда всё уже было готово к началу торжеств. Внешнюю колючку, стоящую по периметру вышки, отцепили полностью, замкнув круг техническую территорию батальон, жилой сектор с бараками и казармы, плацдарм и бытовые помещения. Было 6:00 утра. Лес просыпался, отрясая с ветвей тяжёлый сон. На гостей взирал заспанно, недоуменно, явно не готовый к столь раннему официальному визиту. Гебатулин немногословно определил Туманова на южный сектор, указав ему на бойцов, а бойцам на него, дабы не подстрелили по незнанию. Роль наблюдателя, никакого героизма, приказал лаконично, вполголоса прочёл инструкции, и с частью коллег убыл на водитель инспекцию. Бойцы лежали рассредоточись, кто как, образуя неровную волнообразную цепь, бугарки мышиного цвета, вкрапленные в сосновый бор. Парень лет 30 с лицом обычным, а не вразительным, жестом указал место, под боком у обосновавшегося под стволом муравейника. "Как обращаться?" шипнул Туманов, обустраиваясь в осистой траве. Парень, глядя мимо, чуть помедлил. "Как хочешь, а лучше никак. Не лезь никуда." Туманов кивнул. «Понял. Оружие ему не полагалось. Да и не хотелось. Настрелялся. Пусть воюют те, кто имеет к войне расположение. А кто не имеет, тому второй дембель. На веки вечное». От земли холодило. Он закрыл глаза. Стал воскрешать ретроспективу. «С момента интересного, иначе и не назовешь, предложение», минул час с хвостиком. «Двигались быстро». От моста на Зональной разделились на две группы и шли по лесу вдоль дороги. Возможно, перестраховались. Как-никак шли арьергардом. Первопроходцы должны были позаботиться о чистоте и безопасности, но чем черт не шутит. Исключение – сюрприза – залог успеха. А бродячие вольные стрелки – явление, в общем-то, реальное. Час назад. Два бойца в Мышином ведут в сарай бледного парня. Подталкивают десантными коротышами. Он спотыкается, затравленно косит. В глазах тоска дремучая. «Зачем вам это, бестолочь?» Резонный вопрос. «Кукушонок!» – невозмутимо отвечает Гебадулин. «Оставили в живых. Будет по указке выходить на связь. Мол, ку-ку, на мосту все окей». Пятьдесят минут назад. Спортивная ходьба по пересеченной местности. В голове круговерти подозрения, что жизнь твоя уже никогда не станет прежней. Прискорбно превращается в уверенность. 20 минут. Кутьков в патруль. Три дырявых трупа в зелёном камуфляже и живописных позах валяются на полянке. До рукопашной не дошло. Рядом семь живых кучкуются, жмутся друг к дружке. Угрюмо взирают на демонов в машинах, а те невозмутимы на них. У глазах безучастие, но заметно руки чешутся. Повоевали, усмехается Гебодулин. Оттянулись. Не воевавший мужик, что нерожалая баба Хороша война, бухтит сопровождающий. Нам бы такую: поел, поспал 15 минут. Человек 25 ударный костяк, готовый брать западный КПП, главные пропускные ворота части. Не батальон, а именно часть, потому как это разные вещи. Ограда части это обширная лента в лесу, обозначенная колючкой и смотровыми вышками, по периметру километра 2. А батальон это непосредственно жилые корпуса, в соседстве с технической территорией. Там властвуют серые. А на ограде контрактники. Ходят с внешней стороны и сидят на вышках. Служба не бей лежачего. Проста, но ответственна. Живут перед КПП в трех приземистых строениях. Раньше там был хосблок. Склады, теперь общага. 10 минут. Общий приказ. В 6.15 открываем шторку с двух направлений с запада и с юга. виду Туманова на южный сектор. В траве сидят кузнечики, два снайпера на стволах аккуратных винтовочек, глушители. Вышка напротив уже пуста, часовой снят. На тропе перед колючкой лежит дозор: два мертвеца и подрагивающая хвостом овчарка. 5 минут. Муравейник под носом. Мелюзга копашится, живёт своими мурашинными заботами, всё как у людей. Солдаты охраняют, работяги пашут. И не спится им в эту рань. За деревьями колючая проволока. Очень колючая. Подаль заросший бурьяном стенд для заряжания и разряжания. Еще дальше едва различимый за деревень внутренний КПП батальона. Там дни валят ребята в сером. Эти спать не будут. У них установка. За воротами бетонный забор в два конца. Новое решение. Раньше его не было. Забор... Это стена бетонного коридора, по которому пациентов ежедневно доставляют из жилого блока на тех территорию, а по завершении рабочего дня – обратно. Кого своим ходом, кого волоком, а кого и в десятый блок – на переработку. Сигнал прошел внезапно. У Старшова пискнула рация – 6.15. Туманов присягнул бы. Старшой не давал устной команды, но взметнулись все – и кто рядом лежал, и кто далече. Волна прошлась по лесу. Проход в колючки соорудили за считанные секунды. Момент, и два десятка людей просочились на вражью сторону. Работали молча. Выразительный жест Оршова пятеро отвалили вправо, к к сетке технички, двое легли в траву, трое побежали дальше. А основная группа броском проскочила бетонку и ворвалась на КПП пали стены. Туманов шёл последним. Слева, с западного пропускного пункта, По дороге бежала еще одна группа, многочисленная. Кто-то вставал за бетонный забор, за ним бараки, кто-то мчал дальше, догоняя первую группу. «Пооперативно», — отметил Туманов. «За пару минут вырезать проходную, блокировать хозблок с сонным караулом и, и псарней, да еще и присоединиться к сотоварищам и при всем не запыхаться». Он постранился. «Семь футов вам, ребята». «Свой», — бросил Гебадуллин. — Так точно. Свой среди чужих. Он вошел последним. Нахмуренный. Этакая деловая колбаса с инспекцией. На КПП остались три трупа в Сереньком. Двое восседали за столом, вытянув морды. Третье висело в открытом окне в нелепой позе. Пытался выпрыгнуть и дать деру. Да не успел. Здешняя охрана, не в пример прочим серым, имела автоматы, причем весьма примечательные, не надоевшие КМ-э. Они большие, коротконосые, вроде чехословацких ЗК, только поменьше. Валялись на полу, никому не нужные. Туманов взял один. Привычка. КПП выходил в глухой бетонный коридор. Направо техническая территория. Прямо часть. Штурмующие разделились на два потока. Основная масса подалась прямо. Колонны, шурша комбезами, брецая сталью. Остальные отвернули, побежали по коридору. И в который раз Туманов подивился предусмотрительность организаторов акции. Тех территория это свято. Её надобно брать в два кольца и держать. Поиди ночью, там никто никого нет, все спят в жилых блоках. Но это только по идее. Разве нито охраны на виртушке? Исключена возможность внеочередных мероприятий? Разве вооружение остаётся на ночь без присмотра? И кто такая в конце концов та чёрная охрана в девятом? в самом страшноватеньком блоке, о котором вскользь и с дрожью упоминала Динка. Почему у них были землистые лица и совершенно никакие глаза? Не потому ли, что безвылазно сидят под землей? Он отправился прямо, прорулил по коридору, мимо торца родной казармы и вышел в точку, с которой, как на ладони, открывалась его часть. Пятнадцать лет прошло. Словно и не было их. Бетонный завор обрывался. Слева осталась казарма, содержащий подопытный материал, напротив, через плац, аналогичная. В ней обретался подневольный люд, молодые знающие специалисты, микробиологи, врачи, химики, наворованные со всей страны и свезённые в одну точку. Что стало бы с ними через год-два, отработая отработая они свой ресурс? Какая участь? Да не завидная и думать не надо. Дорожка у молодых одна, барак напротив. И мышьябеготня по кругу. И Лёшка с ними. Впереди столовка. Рота на ужин, барабанный бой, песня льётся ад два. Справа вытянутое здание штаба части. В нём два подъезда: ближний, дальний. Когда-то в тамошнем коридоре он сторожил батальонное знамя, заказывал переговоры с предками, получал посылки с конфетами. Штурмовики брали всё подряд, на катам, частью тяжело казармы, вырубаете их сереньких кто оказывал мелкое сопротивление. Часть растекалась по штабу, по столовке, по подсобкам. Польбы не было. Вооруженные шокером и надсмотрщики не могли дать достойный отпор тренированным парням. А автоматы имелись лишь у тех, кого уже положили, на КПП. Впрочем, не полагалось. Шло к финишу. Выжившую охрану прикладами сгоняли на середину плаца, где стабилизаторами на восток стояли два местных вертолета, один с Гулькин нос, маневренный, Он над нами и кружил, гад, догадался Туманов. Другой погрубее, многотоннажный, тупорылый. Тех, кто ерепенился, вязали. Кто бросался в драку, били прикладами, кулаками, по затылкам, по почкам. А дальше случилось хреновое. Такое хреновое, что ни в какие ворота. Уж больно гладко шла акция. Взрыв оглушительной силы тряхнул здание бывшего штаба. Туманов не успел отойти, слишком близко стоял, в каких-то метрах от крайнего подъезда, спиной, но успел обернуться. Рвануло мощно, где-то в западном крыле. Бывший аквариум дежурного по части, застекленный угол с видом на плац, разлетелся в дребезги. Сноп пламени ударил в небо, такой цветеистый. Последнее, что он видел, это как покатились по клумбе два бойца спецподразделения, отброшенные тугой волной. И мысль была последней. Вот и загорелся Кошкин дом, подумал Туманов. А потом обломок разбитой стены ударил его в лоб, как в десяточку. В голове поворотилось, заиграла, закружилась золотая хохлома. Вот уж точно хохлома. Он упал и мигом лечьшился чувств. А когда открыл глаза, первым делом узрел верхушку сибирской сосны. некогда украшавшую крыло штаба. И привиделся ему сам над штаба всея части. Плюгавенький полковник Колпаков, коего, как клеща энцефалитного, боялся и ненавидел весь командный состав. Ножки топают, кулачки в шарике, в глазках экспрессия ярости. Да чтоб через две минуты и не позже все эти долбанные офицеры и прапорщики этой части стояли не шевелясь. под этим грешным деревом под названием кедр. Он пошевелился, провел рукой по лбу. Голова ответила тупой болью. На ладони остался красный след. Да жив, курилка, жив. Ножки твои тоненькие, душа коротенькая. Или полужив, но тоже приятно. В округе наблюдалась странная суета. Все вообще стало странно, не по-людски. В ушах гудело, в лобной части пульсировал ток. Он сосредоточился. Бойцы копошились на месте взрыва. Одни пытались пролезть через обломки, другие оттаскивали искорёженные тела. А на дальнем краю плаца наблюдалась активность другого рода. Серых изолировали и Из скозармы выводили подопытных. Бурую массу шли по нора, не выказывая ни радости, ни горя. Эти люди привыкли, что их постоянно куда-то выводят. А куда, зачем? Многие забыли. А кто упомянул, давно смирились. Нездоровые мозги не отвечали за вестибулярный аппарат. А если по инерции работали, то весьма халатно. Людей шатало, они шаркали ногами и по необъяснимой прихоти старались держаться друг друга за тылок. Выстроить таких гусниц в шеренге было делом неблагодарным. Туманов повернулся на здоровый бок, подтянул колено. Акклимался мужик. Кто-то помог встать на ноги. Молодой боец в чёрной шапочке, из-под шапочки чубчик кучерявый, сидел подле Туманова, охранял. Скучал, наверное, страшно. За спиной держал два автомата, свой и его Тумановский, СК и ЗК. По-нашему. ЗК Васильев и Петров ЗК. Оклимался, не стал он спорить. Ну, давай тогда, спрячься куда-нибудь, боец улыбался. Никогда мне с тобой チкаться. Подожди, Туманов поморщился, растёр лоб двумя кружком на лбу. А в голове царил перекос. Подожди, что там рвануло? Ну, архивы говорят, документация. Парень равнодушно пожал плечами. Да хрен бы их знал. Может, ещё какая муть. Мне без разницы. Может, люди. В этом доме сказывают одна солота жила, что их жить. Идейный персонал, кивнул Туманов. Были такие, ты прав, парень. Сволота злокачественная. Ладно, пойду я. Боец нетерпеливо глянул ему за спину. Скажешь Гебадулину, что отпустил меня? Добро? Ну, счастливо. И здоровья тебе. И ушел торопливо, напивая поднос. А наш притончик гонит самогончик. Автомат не вернул. Хитрюга. Да и без с ним. Ватно переставляя ноги, точно ухмелю, Туманов поплелся вдоль казармы. Он жил в ней дважды. В армии и в аду. У останков некогда помпезного стенда про отличников боевой и политической подготовки военные трясли двух гавриков, едва одетых. Физиономии у бедолаг были кошмарные, но в целом вменяемые. Верховодил наездом старшой группы, с которой Туманов шел на прорыв. «Мы не знаем!» – отбивался парень, белобрысый и болезненно худой. «Мужики, ну мы ей-богу не знаем! Они вольные, а мы нет! Мы полгода живем с Витюхой!» Нас под охраной водят в лабораторию обратно. Поймите, на ночь не впускают. Его из Обнинска, меня из Смоленска доставили. Я в Центре биотехнологии работал в корпорации Протон, пока они пришли однажды ночью, не забрали. Сказали, случилось ЧП и надо ехать в центр. Что там силовой генератор накрылся, всё бушует, выключить не могут, и без меня ну никак. Посадили в машину и и всё. Раскосец, очнулся здесь. Да нас таких не меньше сотни. Мужики, мы честное слово не знаем, где у них ходы. Эй, командир, извини, прерву. Э, это разреши вопрос парню. Бойцы хмуро обозрели его с ног до головы. Он надо думать, являл собой зрелище не из праздничных. Возмущаться не стали. Старший разреш... разреш... раздражённо перекосил губы. Давай мигом. Сальников Спотыкаясь, произнёс туман, в лицо парни плыло перед глазами. Алексей. Где он? Говорите. Вы знаете, ребята, из Самары, такой длинный, нескладный, жил всё время с вами. Плиник вылупился на него, как испуганный котёнок. Да ты что, мужик? Лёху 3 дня как перевели. Куда? Его пошатнуло. Он понял, он понятливый. Вот оно. Страшное. И виноват во всем этом никто иной, как лично ты, Павел Игоревич Туманов. Парень кивнул подбородком на барак, из которого вооруженные лица продолжали вытавливать буру массу. Сюда. Больше некуда. Да вон он! воскликнул второй, тыча пальцем. Все прынули головы, даже старшой со своими несмеянами. И правда, над безликой массой плыли знакомые костлявые плечи. Спасибо, буркнул Туманов и побрёл не знамо куда. Кто он тебе? спросил в спину старшой. Туманов прошептал, не оборачиваясь: Крофи родная. Не задержалось в голове ничего, кроме тупой изматывающей боли. Ему пришлось, как через бурелом, продираться, толкаясь локтями через дрожащие, что-то шепчущие, малящие, теряющиеся, умоляющие, неподвижные и другие невменяемые лица, которые смотрели поверх его головы и совсем не интересовались, почему он, собственно, их толкает. Он сам не знал, почему. Мозги у него встали на бекрень, вот в чем дело. Можно было попросить бойца, а боец не отказал бы в подмоге. Лешка его не узнал. Туманов вблизи его тоже не узнал. Издалек казался похожим, родным, а как подошел, так сразу омертвело в груди. Монстрик! Чем ты стал леший? Какой гадость они в тебя натолкали? Глаза на выкат, рот ходуном, с губ слюна разливом и смотрит при этом куда-то в небо голубое, а никак не на тебя, дядюшку любимого. Лицо утяжелилось, под глазами волдыри, шея, наоборот, вытянулась, одрябла. Человек двадцати пяти лет отроду превратился в растение за три дня, волей дьявола. Возможно ли его теперь воскресить, вернуть обратно? Вот в чем вопрос. А если можно, то кто этим займется? Он схватил племеша за худые плечи. — Леха, это я, дядя Пашка! Ты меня узнал! Леха мелко и запросто закивал головой. Просто стоял и тряс, как вибратор. И смотрел не куда-нибудь, а в небо. А те, что были рядом, стали потихонечку ворчать, проявляя беспокойство. Задвигались. "Лёха, не будь идиотом", зашептал Туманов, схватил племяша за руки, сжал, пытаясь умерить эту беспричинную дрожь. Хлестнул по щеке по другой: "Лёха, перестань!" э, сказал племяш, выпуская изо рта целую пинту слюны. "Эй, отойди от него!" прикрикнул боец, стрегущий то, что и не думал разбегаться. Это мой родственник, сказал Туманов. А плевать, сказал боец. Ты мне всех психов взбудоражишь. Иди, иди, успеешь ещё наговориться. Он был тысячу раз прав. Этот равнодушный вояка в машиномадиане, он должен уйти как можно дальше и быстрее, пока не поздно. И главная боль не ввергла его в пучину космического хаоса. Он стал пятятся, цеплялся за чьи-то локти, спины. дважды споткнулся а когда племяш наконец его увидел заблестел слезинками в глазах туманов уже развернулся и нетвёрдо уходил на искосок через плац продолжение следовало этот ужас был бесконечен как бессмысленно растянутый сериал у здания разрушенного штаба загремели выстрелы и сразу всё стало на свои места нашлось недостающее звено Это был последний отчаянный бросок людей, которым при новых хозяинах, хозяевах уже ничего не светило, которые такого натворили, что даже нынешняя, насквозь прогнившая, циничная и беспринципная власть не смогла бы оставить их безнаказанными. Лица высшего персонала очевидно отслеживались в подвале, откуда и запустили наченённую взрывчаткой взрывчаткой отскую машинку, разнёсшую к чертям собачьим архивное крыло. К ним подобрались вплотную. Выхода не было. Они выскочили из уцелевшего подъезда. Трое мужчин, две женщины, и видя беспорядочную польку из пистолетов, побежали к КПП в надежде прорваться. Заметались по воздуху рыжие кудряшки. Вот она, Зигер. Селёнка на адекватное восприятие уже не хватало. С ума сойти, лениво думал Туманов, угловато укладываясь на пыльный плац. В войнушку поиграть решили. Фигня это. С той стороны у ребят все схвачено. Они не пробьются. На что надеются? Надеялись, вероятно, на чудо. Больше не на что. Но момент, надо признать, подгадали удачный. Бойцы разбирали завал. Там царил полный хаос. Не до сюрпризов. А те на дальнем краю плаца были далеко. И как бы тоже при деле. Но чудеса уже не отпускались. Чудеса только членам враждующей партии. Им даже не дали добежать до КПП. Среагировали, отсекли плотным огнём. Под сосной сибирской остались мужчины и женщина и два раненых бойца. Один пытался встать, другой шевелил ногами. Идущих на прорыв смело за кирпичную беседку, стоящую напротив штаба. Последний бегущий, лосоватый мужик со зрядным брюшком, Приволакивал ногу и не проявил должной прыти. Широкую спину буквально измолотило свинцом. На что первые двое не растерялись. Ответили дружным огнем и умудрились срубить еще одного бойца. Он посчитал, что кустик, за который он присел, стальной. Хорошо у кого-то достало ума. Бросили гранату. Шарахнуло со всеми вытекающими. Выстрелы смолкли и над упавшей беседкой зависло облако цементной пыли. Бойцы яростно матерясь, ложанулись хлопцы, стали подтягиваться. Подтянулся и Туманов, шёл и не верил, что всё позади. Больная голова и ватные ноги утверждали обратное. Ох, не видать тебе покой в этой жизни. Ох, не видать, злорадно твердил проснувшийся мозговой центр, и он весьма охотно ему верил. Ведь здесь не Голливуд, где радостный конец обеспечен уже начальными титрами. А концовку можно даже не смотреть. Здесь все гораздо хуже. Здесь концовки не бывает, ибо концы упрятаны так далеко, что не сыщешь. А на каждого, кто попытается, накладывается вето. Так что оставь надежду, мент. Конец злодейству эфемерен. А вот твой всегда пожалуйста. Вихрастый боец, хранивший в обморок, а потом забравший автомат, лежал на спине за кустиком и смотрел в небо недоумёнными глазами. Кровь натекла целая лужа. Здоровитя, мужик. Да ведь совсем ещё мальчишка, машинально отметил Туманов. Отслужил по десрочку и подался куда посolidнее. Вот тебе, мальчик, и солидность. Нормально, да? Бойца накрыли полосатой хломидой. Время собирать трупы не настало. Двух раненых Один жалобно стонал, другой напоминал покойника. Унесли в бывшее здание столовки. Туманна взвернула смятую с вырывом беседку, его никто не остановил. Ну, уляжет себе мужик. Трупы лежали никому не нужными сиротками. Мужчине распороло живот и разукрасило лицо, а Оксане Францевне Зигер оторвала руку и скромсала грудь. Но лежала красиво, не отнимешь. Истинная женщина. Умница, красавица. Ладное личико, ножки, волосики, а в больших глазах вот те раз, туман даже вдругнул. Ну, воистину неукротимая жизнь. Динка была бы рада, мрачно подумал он. Ему вдруг страшно захотелось сесть и ни о чём не думать, и ничего не делать, и отправить по алфавиту всех майоров, и пусть будут проблемы, сколько хочешь. Он так и сделал. Уселся на беседку, как на развале на Рейхстага, закрыл глаза и сделал вид, что не замечает идущего к нему майора Гебадулина в сопровождении какой-то незнакомой личности. Пока они подойдут, есть на отдых секунд двенадцать. А это немало, да целая маленькая жизнь. Вот и все, — подумал он. Спи, наберись сил. А проснешься, сожмись в пружину, бди как часовой. Не забывай. Новый друг это тот же враг. Их слова это мед звеняще. А ты должен как-то жить.